Глава пятая. Отыскав в телефонной книге координаты Международного клуба доброй воли, я выписал адрес и взял такси. Я ожидал найти нечто вроде окошечка в стене, где секретар с неполным рабочим днем получает почту, и был весьма удивлен, обнаружив роскошную контору, позади которой находилась клубная комната и библиотека. Администратор вышел ко мне, радостно протянув руку. — Лэм, — отрекомендовался я, пожимая ее, — нельзя ли побольше узнать о вашем клубе? Я писатель, хочу состряпать о нем статью. Карл Экс бэдфорд Представился приятный джентльмен. Секретарь директор клуба. Буду рад сделать для вас, мистер Лэм, все, что смогу. Видите ли, мы немного идеалисты и полагаем, что наши намерения очень и очень важны. У вас отличное помещение. Только маленькое, посетовал он. В нашей библиотеке собраны весьма редкие книги о приключениях, географические журналы и прочее в этом роде. Имеется бар самообслуживания. то есть члены клуба могут сами приносить напитки. А у нас есть холодильник и достаточно кубиков льда. Клуб пока невелик, но мы надеемся расшириться». Я кивнул, вытащил из кармана блокнот, вошел в помещение и начал осматриваться. хотелось бы уточнить, какое периодическое издание вы представляете?» осведомился бэдфорд «Я независимый солдат прессы», — ответил я. «Люблю самостоятельно добывать материалы для очерков, а затем продаю их тем, кто лучше платит». — Понимаю, — протянул он чуть менее сердечно. Я обошел комнату и просмотрел книги. Ни одной новой. Выглядели так, словно достались от других библиотек. Я вытащил наугад книгу об Африке, раскрыл и нашел имя Дина Крокета II, написанное на отдельном листе. — Прекрасно, прекрасно, — пробронтал я. — Это тот самый Дин Крокет путешественник? — О да, у нас много его книг. — Неужели? — Да, жилищные проблемы, знаете ли. Квартиры становятся все меньше и меньше, и там не так много места для книг, как 20 лет назад, когда, говорят, важные персоны жили в больших домах. Или как 50 лет назад, когда в каждом благоустроенном доме имелась большая библиотека. Итак, Крокет пожертвовал клубу свою книги о путешествиях и приключениях. Некоторые из них. А другие жертвовали? Да, наши члены очень щедры. А много их? Список невелик. Наш клуб, он... Ладно, честно говоря, мистер Лэм, мы стремимся скорее к качеству, чем к количеству. Не могли бы вы тем не менее назвать количество? Не думаю, что в интересах клуба публиковать такие сведения, мистер Лэм. Мы гораздо больше заинтересованы в освещении намерений клуба, содействии международной доброй воли, понимании особенностей иностранной культуры. Да, это превосходно. А как вы содействуете такому пониманию? Клуб проводит серию лекций по всей стране. Мы стараемся заинтересовать публику жизнью других народов, их идеалами, ремеслами, цивилизациями, государственностью. Весьма похвально. Вы платите лекторам? О, да. Можно мне узнать их имена?» Он опять заколебался. «Имена? Не уверен, что стоит их называть. Некоторые могут почувствовать себя уязвленными». «Что ж», — произнес он небрежно, «я попрошу самих членов посвятить меня в суть этих лекций». «О, да». Это очень важная часть нашей программы. Я внимательно посмотрел на него. Вы не могли бы, попросил я, вспомнить имена хотя бы некоторых лекторов, не являющихся членами вашего клуба? Нет, думаю, что не смогу. Видите ли, мы чрезвычайно щепетильны. Клуб желает быть уверенным в абсолютной достоверности того, что излагается от его имени. Поэтому мы не можем позволить привлекать кого попало, у кого хорошо подвешен язык, но нет достоверных сведений. У вас есть клубный флаг? Да, разумеется, есть. я полагаю у вас хранятся флаги, которые были водружены в экзотических странах. Разумеется, мистер Лэм. У нас уникальная коллекция фотографий, запечатлевших, как экспедиция водружает клубный вымпел или флаг. Если я возьму за очерк, смогу ли я получить некоторые из этих фотографий, чтобы его проиллюстрировать? О да, я уверен, что сможете. Будем только рады предоставить вам некоторые из них. У вас есть доступный для посетителей альбом со снимками? Разумеется, есть, мистер Лэм. Вот, здесь их целая полка. Бетфорд отодвинул скользящую в пазах дверцу и показал мне две полки, уставленные альбомами. Я вынул первый попавшийся. Он оказался о путешествии Дина Крокета второго в Африку. Вытащил другой. В нем были фотографии охоты на тигров в Индии. Еще один был посвящен охоте на крупную дичь на Аляске. Примилые фотографии, одобрил я. Не ли? «А можно посмотреть на флаги? Они у вас здесь? Мы храним их в специальной кладовой». Он открыл дверь и вытянул длинную, плавно катящуюся на роликах рамку с приблизительно двумя дюжинами флагов. Древко каждого была охвачена полукруглой пластинкой с выгравленными фамилией члена клуба и наименованием экспедиции, во время которой флаг был удружен. На пластинках повторялись одни и те же имена. На 26 флагов пять фамилий. — Этот последний на раме, небрежно спросил я, — от самой последней экспедиции? — Верно, — подтвердил Бетфорд. — Этот факт подарит мне Дином Крокетом Вторым, только вчера вечером. Он был водружен в дебрях барнео наиболее примечательная экспедиция. Я снял этот флаг с рамы, а потом снял соседний, который был водружен также Крокетом в суровой местности Мексики. Я покачал бы флага вверх и вниз. Мексиканский был сплошной, а в древке барнейского что-то тряслось и стукалось. «Ну-ка, что это?» – спросил я. Поставив мексиканский фак обратно на раму, я перевернул барнейский и увидел ввинченную в торец древка заглушку. «Ах, это!» – засмеялся Бетфорд. «Это уступка практичности, мистер вэм Видите ли, в нижний конец древка ввинчивается сменный наконечник, очень твердый и очень гладкий. Когда флаг водружает, исследователь ввинчивает его, и тогда фак легко втыкается в грунт. Затем его фотографируют. Это принятая у нас церемония, но впоследствии, когда исследователь доставляет флаг домой, острый наконечник может причинить немалые неудобства, поэтому его вывинчивают и заменяют тупой заглушкой. Это предотвращает несчастные случаи, разумеется, облегчает хранение флага в кладовке. Хорошее устройство, одобрил я. Затем отвинтил металлическую заглушку и сунул ее в карман и наклонил флагшток. Из отверстия высунулся конец длинного черного куска дерева. я его и спросил — Что это? — Спаси Господи, — удивился Бетфорд. — Это... — Да ведь это духовое ружье. Это выглядит точно как... Как... Ну, это выглядит как духовое ружье мистера Крокета. Но почему, собственно, оно оказалось здесь внутри? — В том-то и дело, — сказал я. — Почему? Духовое ружье из черного твердого, как железо дерева, длиной более полутора метров, было обожжено, отшлифовано и отполировано так, что выглядело словно металлическое. Я повернул его к свету. она Канал ружья представлял собой внутренность гладкой отполированной трубы, блестевшую, словно бриллиант или стекло. Я поставил ружье в угол, винтил заглушку обратного во фланшток, который теперь стал намного легче, чем у других флагов, и поставив флаг обратно на раму. Затем взял духовое ружье и сказал. «Прекрасно. Благодарю за интервью». «Послушайте, подождите минутку», — забеспокоился Бетфорд. «Вы что, собираетесь уйти с этим ружьем?» «Собираюсь вернуть ему владельцу», — ответил я. откуда вы знаете, кто владелец?» «Оттуда же, откуда и вы. Это духовое ружье Кроккета. Я сам верну его, мистер уэм Это собственность клуба». Я улыбнулся. «Прошу меня извинить, но я верну его сам». Бетфорд сделал шаг вперед и неуглюже заградил мне дорогу. «Сейчас же отдайте мне это духовое ружье!» Запротивставал секретарь клуба доброй воли, и глаза его стали сердитыми. Я сказал... — Вы, вероятно, сможете отобрать его у меня, но если сделаете это, я подойду вам к тому телефону, позвоню в полицию и сообщу о краже со взломом. — Не думаю, что мистеру Крокету понравится такая глазка. — Мистер Крокет избежит огласки, — ответил я, — если я получу возможность вернуть ему ружье, а вы будете держать язык за зубами. — Что вы подразумеваете под кражей со взломом? Я пояснил. Это духовое ружье было украдено, мне поручено вернуть его, вот почему я пришел сюда. «Вы... вы...» — я показал ему мою визитную карточку, удостоверяющую, что я частный детектив. «Вы удовлетворены?» — спросил я. Он вытаращил глаза. «Вы детектив?» «Да. Я никогда бы не подумал...» Я промолчал. «Вы меня одурачили!» «Не хотите ли вы мне рассказать, каким образом вы прошлой ночью забрали это духовое ружье из квартиры Крокета?» «Я не забирал его...» Я изобразил на лице эдакую злую всезнающую улыбку, которая, я был уверен, весьма подходила к нашему разговору. Уверяю вас, мистер Лэм, я об этом ничего не знаю. факт мне преподнесли как секретарю клуба, и я взял его, чтобы, как полагается, описать, снабдить именной пластинкой и поместить на раму. Почему бы нам не поговорить об этом немного посвободнее? Что значит поговорить? Вы же не хотите, чтобы эта история получила огласку, не так ли? Какая история? «Вы когда-нибудь предъявляли налоговой инспекции ваши бухгалтерские книги?» — спросил я. «Конечно нет. А почему мы должны это делать?» «Вы же корпорация, получающая прибыль». «Да нет же, мистер Лэм, мы объединились с целью содействовать международной доброй воле и взаимопониманию». Я усмехнулся. «Это последнее, что я хотел узнать». «Что?» «Что вы не получаете прибыли? Теперь я расскажу вам, что здесь делается. В вашем клубе». по списку, 8 или 10 членов, я думаю, не больше. У вас много почетных членов, в основном сосунков. Ваши активные члены жертвуют клубу большие суммы. Клуб, в свою очередь, финансирует их, когда они отправляются в путешествие. Дина Крокета, к примеру, он, скажем, желает отправиться на Борнео. У него яхта, собственный фотограф, с ним его сотрудник по связям с общественностью, жена и четверо-пятеро гостей. Если он потратится на это путешествие, как на увеселительную прогулку, Расходы будут чрезмерны даже для такого богача, как он. К тому времени, как он оплатит счета, потом получит доход достаточный, чтобы покрыть эти расходы, заплатит налог, затраченных на путешествие денег, он разорится. Вместо этого он жертвует клубу 50 тысяч долларов, а затем клуб субсидирует экспедицию Крокета на Борнео. Возвратившись, Крокет презентует клубу флаг и копию цветного кинофильма, снятого во время путешествия. А его фотограф пополняет архивы клуба альбомом снимков, сделанных во время путешествия. Затем Крокет представляет на рассмотрение клуба отчета расходов в 50 607 долларов. Крокет не отчитывается о полученных на путешествия деньгах, как о доходах, поскольку клуб просто оплатил его расходы. С другой стороны, он сообщил о пожертвовании клубу 50 000 долларов, которые не подлежат налогообложению. Таким путем... Группы миллионеров, членов клуба, ухитряются совершать охотничьи выезжи, содержать яхты, катать своих друзей вокруг света, не платя ни копейки налогов. Я даже предполагаю, что развеселая вечеринка, устроенная Дином Крокетом прошлой ночью, была названа лекция в интересах международной доброй воли и содействия взаимопониманию элиты нашего города и дикари Борнео. Вы оплатите счет поставщика провизии, и Крокет сделает пожертвование, чтобы его покрыть. Бетфорд смотрел на меня с ужасом. «Да для кого? На кого вы работаете?» «В настоящее время я работаю на Дина Крокета». «Хорошо, но вы не должны действовать подобным образом». «Черт из два не должен», — возразил я. «Я получил специальное задание. Меня наняли, чтобы вернуть духовое ружье, и я его отыскал. А прочую чепуху я вам рассказывал для того, чтобы произвести на вас впечатление, дабы вам не захотелось помешать мне. Если вы решитесь на это, ваша шайка попадет в газеты». если шайка попадет в газеты, вы потеряете свое тепленькое местечко. Я еще немного постоял, осматриваясь. — Всего доброго, мистер Бетфорд, — попрощался я. Он глубоко вздохнул и церемонно поклонился. — Всего доброго, мистер Лэм. Я ушел, забрав ружье с собой.